Глава 49. Мои новые клиенты, пара из Колувелли, улыбаясь, заходят в кабинет. Примечание о район в Сан-Франциско, конец примечания. Даже не взглянув на кресло, супруги садятся рядом на диван, и я уже знаю, они не разведутся. Возможно, им понадобится еще два или три сеанса, чтобы прийти к такому же выводу. Во время прошлого сеанса я попросил их поделиться каким-нибудь приятным воспоминанием о совместной жизни. И в этот раз Дженнис, так зовут жену, принесла с собой фотографии со свадьбы. «Вы только посмотрите на платье подружек невесты», — говорит она. «Удивительно, что они не перестали со мной разговаривать». Я смеюсь, когда вижу фотографию. Дженнис, одетую в простое белое платье, окружают подружки, утопающие в валанах из зеленой тафты. А вы знаете, что первоначально платья подружек невесты тоже были белыми, спрашиваю я? А как тогда невесту отличали от подружек, удивляется Итан? А никак, это делалось специально. В древние времена подружки невесты играли роль ее двойников для того, чтобы, если население нападут враги, они бы по ошибке украли не невесту, а подружку. Сеанс проходит гладко. Чувства в этой паре еще есть, просто супруги несколько отдалились друг от друга. Мы говорим о том, что им нужно больше времени проводить вместе, больше разговаривать. Ничего сверхъестественного, обычные, но действенные методы. Я внутренне смеюсь, когда ловлю себя на том, что предлагаю им совершать совместные поездки раз в три месяца. Иногда ко мне приходят пары, которым на самом деле не нужна моя помощь. Дженни Саитон из таких — и мне немного стыдно брать с них деньги. Решимость сохранить брак действует на меня вдохновляюще. Я им даже завидую. Их супружеские отношения развиваются естественным путем, без вмешательства всяких договоров. После ухода Дженни Суиттена я кладу свой телефон в конверт, запечатываю его иду к Хуану в приемную. «Почему тебе не задержаться сегодня на обеде? Насколько?» Поезжай в свой любимый ресторанчик в док-патче, я угощаю. Примечание, портовый район в Сан-Франциско, конец примечания. Я протягиваю ему две двадцатидолларовые купюры и кладу на стол конверт. Прихватишь это с собой, просто положи в карман и забудь. Хуан в недоумении глядит на конверт. А что там? Долго рассказывать. Оно не взорвется? Нет, конечно. Хуан ощупывает конверт и хмурится. Ваш телефон, что ли? «Окажешь мне очень большую услугу», — говорю я. «Просто возьми с собой, а когда вернешься, положи мне на стол. И не говори ничего Яну и Эвелин. О чем мне говорить?» Вот и славно, за мной должок. Я еду в центр и оставляю машину на четвертой улице. Потом иду на станцию электропоезда и покупаю билет до торгового центра «Хиллсдейл» в сан матео Я не сказала Элис, что собираюсь встретиться с Джоанной. Хотел сказать утром, но когда я уходил на работу, она еще не вернулась с тренировки. Да и ни к чему ее беспокоить. Итак, тренировки с Роном каждое утро, и встречи с Дэйвом раз в неделю, плюс работа напряженная, своих забот хватает. Но Если быть до конца честным, я и не рвусь ей говорить. Элис, не понравится, что я обедаю с какой-то знакомой, да еще и не по работе». Конечно, договор запрещает утаивать информацию от супруги, но по дороге от парковки до станции я убеждаю себя, что это недосказанность во благо. Если что, виноват буду только я, а Элис не смогут наказать за ревность к проявлениям, которые в договоре относятся со всей строгостью. Я совершаю это преступление ради того, чтобы Элис не совершила свое. Отвожу от нее подозрения, как советовала Джоанна тогда в Дриджерсе». На всякий случай я дохожу до конца состава, но ничего подозрительного не вижу. Вагоны наводнены компьютерщиками, которые ездят отсюда на работу в Кремниевую долину. В основном молодые худые парни, несколько заносчивые. Много белых и выходцев из Азии. Это из-за них цены на аренду жилья взлетели до небес, а еще они совсем не ценят уникальный дух Сан-Франциско. Прекрасные книжные лавочки, легендарные музыкальные магазины, знаменитые театры — общаться, конечно, некрасиво, но их, похоже, интересуют только деньги. У них всегда заранее скучающий вид, будто они не способны куда-то поехать или почитать книгу, просто ради удовольствия, или закадрить понравившуюся девушку в общественной прачечной. В вагоне, в который я вошел, они заняли все места для инвалидов, и, разложив на коленях ноутбуки, пялятся в экраны. Кроме меня в Хилсдейле выходит еще человек 20, в основном местные, и едут дальше. Решаю подождать, пока все уйдут. Какая-то женщина в черном строгом костюме никак не уходит. Наверное, следит за мной. Но тут к ней подъезжает Мерседес, водитель молодой парень. Женщина чуть приподнимает краешек юбки, будто показывает, что под ней чулки, садится в машину, они уезжают. Я перехожу улицу Эль Камина и направляюсь к торговому центру. Чувствую я себя при этом глупо, как будто играю в какую-то детскую игру про шпионов. Наверное, зря все это затеял. Потом я вспоминаю про браслет, воротник, про то, как Элис увезли в пустыню, и понимаю не зря. Чтобы скоротать время, я захожу в супермаркет, оглядываюсь, нет ли кого подозрительного, покупаю бутылку воды и три шоколадки. Правда, теперь каждый раз, перед тем, как съесть что-то сладкое, я думаю про следующее взвешивание — Вдруг именно из-за этой шоколадки мой вес превысит норму, и я окажусь в пустыне. После супермаркета я иду в книжный, покупаю свежий номер журнала «Кью для Элис». На обложке Пол Хиттон и Бриана Кориган. Элис обрадуется. Примечание участники английской альтернативной рок-группы «The Beautiful Soul» — конец примечания. Перехожу дорогу и захожу в торговый центр. Чтобы скоротать еще полчаса, брожу по отделам. Мне почему-то хочется молодежную фланелевую рубашку в клетку. Фрейд бы, наверное, сказал, что это тоска по юности. Потом я прикупаю кое-что на распродаже в джинсовом отделе и теперь ничем не отличаюсь от других покупателей с пакетами. И все равно я прихожу в фудкорт на семь минут раньше назначенного времени. Сажусь за столик в самом конце зала и обозреваю всех входящих и выходящих. Джоанна появляется из бокового выхода, который ведет на парковку. Взгляд у Джоанны затравленный, как у оленя, которому не спрятаться от хищников в поле. Мне становится не по себе. Правда ли я хочу узнать то, что она мне скажет? Джоанна садится за столик у окна напротив китайского кафе и достает из сумочки телефон. Не надо было ей брать телефон с собой, сама же мне велела быть осторожным. Я наблюдаю за Джоанной, оглядываю фудкорт — не пришел ли кто за ней следом. Коротко переговорив с кем-то по телефону, она достает из сумочки злаковый батончик и принимается потихоньку его жевать, не поднимая головы. Иногда мельком поглядывает на окружающих, в мою сторону не смотрит. У нее какой-то дерганный, перевозбужденный вид. Это совсем не та Джоанна, которую я знал в колледже. Не Особенно красивая та Джоанна выделяла среди других студенток безмятежным спокойствием и абсолютной уверенностью в себе. Никогда не признаюсь в этом своим пациентам, но я уже давно считаю, что люди по большей части не меняются. Ну да, им удается подчеркнуть или развить в себе какие-то черты, и, конечно, грамотное воспитание может несколько скорректировать недостатки характера. Я посвятил значительную часть своей профессиональной деятельности – тому, чтобы найти действенные инструменты, которые помогли бы человеку изменить себя в лучшую сторону. Однако пришел к выводу, что работать нам приходится с тем, что есть. Когда я вижу, что человек резко меняется, меня всегда интересует, чем это вызвано, что явилось пусковым механизмом трансформации личности, причем такое, что человека не узнают даже те, кто хорошо его знал. Как я уже говорил, со временем стрессы, тревога и психологические проблемы оставляют след на лице. Я вижу признаки психологического неблагополучия на лице Джоанны. Это и выступившая слева на лбу венка, и опустившиеся вниз уголки губы, и морщинки под глазами. Что-то подсказывает мне, что ей нужна помощь, но это не мое дело. Внутренний голос говорит, что надо встать и уйти, но я не могу потому что хочу услышать то, что она скажет, узнать правду о договоре. Я все еще надеюсь, что мы с Элис сможем как-то выйти из него. Может быть, беспокойство Джуанны, изменения на ее лице, в теле и в голосе — прямое следствие того, что она состоит в договоре. Если так, то я не хочу, чтобы то же самое произошло с Элис. Я иду к киоску, где продают хот-доги на палочке, беру два хот-дога и два стакана лимонада. Потом несу поднос к Джоанниному столику. «Джейк» — Джоанна поднимает глаза от телефона, венка на лбу пульсирует. «Не друг, а просто Джейк». Голос ее звучит устало, но в изможденном взгляде я вижу кое-что еще — радость, и мне становится спокойнее. «Хот-дог будешь?» «Вовсе не обязательно было», — говорит она, однако берет хот-дог и откусывает от него большой кусок. Потом вставляет соломинку в пластиковую крышку стакана и жадно пьет. Я уже думала, ты не придешь. Пришел. Если бы ты был благоразумнее, то не пришел бы. Хотя я рада, что ты здесь. Она кладет руки на стол. Я еле сдерживаюсь от того, чтобы не заглянуть под стол, ведь именно по положению ног, а не рук, можно понять, что именно чувствует человек. У Джоанны длинные ногти, накрашенные блестящим розовым лаком. В колледже они у нее были короткие, без лак. А что мы ввязались, Джейк? Я надеялся, ты мне расскажешь. Когда я увидела тебя на вилле Карина, мне захотелось прошептать тебе, чтобы ты бежал оттуда не оглядываясь, но было уже слишком поздно. И в то же время я была рада видеть тебя. Этого мне говорил эгоизм, ведь мне было так одиноко. Ты сказала, что мне лучше сюда не приходить. Почему? Джоанна крутит в руках телефон, обдумывает, что сказать. Я прямо чувствую, как она составляет фразы в голове. «В договоре мне не доверяют, Джейк. Если нас увидят вместе, будет плохо. Обоим». «В каком смысле плохо?» «Я слышала, Элис побывала в Фернли». «Ты имеешь в виду то место в пустыне?» «Я тоже там была». Она вздрагивает. «В первый раз все было не так ужасно. Да, стыдно, да, непонятно, но сносно. А потом...» Потом стало хуже. Эта уклончивость раздражает. Насколько хуже? Джоанна выпрямляется на стуле. Я снова чувствую, что она обдумывает ответ. Просто сделай все, что только в твоих силах, чтобы Элис не попала туда снова. Тебя-то как смогли во все это втянуть? То же самое у меня могли бы спросить Хуан, Эвелин или Ян. Правду сказать? Голос Джоанны звучит резко. Началось все с глупой аварии. Я торопилась на работу. Начался дождь, дорога была скользкая, меня подрезал Порше, задел мне передний бампер, машина завиляла. Очнулась я в больнице. Пока я была без сознания, мне снился очень яркий сон. Не в смысле цвета и картинки, это было что-то вроде прозрения. Так бывает, когда с тобой происходит что-то такое, от чего вся прежняя жизнь предстает перед тобой в другом свете и становится совершенно ясно, как жить дальше или хотя бы в каком направлении двигаться. Я вдруг поняла, что в последние несколько лет моя жизнь была сплошным недоразумением. Учеба, незаконченная диссертация, дурацкая квартира — все было ошибкой. Ты сильно пострадала. Сотрясение мозга, швы, сломанное ребро, перелом таза — мне еще очень повезло. «Ты вот знал, что есть всего два вида перелома, которые могут привести к смерти?» «Перелом таза — один из них». «Нет, а второй?» «Перелом бедра». Ну так вот, я все лежала и пыталась вспомнить тот сон, и тут в палату вошел врач. Сказал, что его зовут Нил Чарльз. Потом начал задавать мне вопросы, очень личные. Ну, чтобы выяснить, какой степени тяжести у меня сотрясение, отошла ли я от шока». Я тогда еще не очень хорошо соображала из-за лекарств. Он стал заполнять всякие бланки, спрашивать, чем я болела, курю ли я, пью ли, есть ли аллергия, занимаюсь ли спортом, живу ли половой жизнью. Потом медсестра помогла мне снять халат. Она стояла у кровати и держала меня за руку, пока Нил осматривал все синяки, царапины, порезы. Когда он касался меня своими большими теплыми ладонями, у меня возникало странное ощущение — Вот он видит не только физические, но и все мои душевные травмы. Я была вся в каких-то проводах и под капельницей, и от этого возникло такое чувство, что я привязана и не могу сбежать, но мне это даже понравилось. Не буду утомлять тебя подробностями, Джейк. В общем, мы поженились. «Кармел, Байзе, Си», «Куча гостей», «Струнный квартет». Примечание городок в округе Монтерей, штат Калифорния, известный живописными пейзажами и сказочно красивой архитектурой. Конец примечания. Моя жизнь изменилась на 180 градусов. По-моему, здорово. На самом деле нет, Джейк. Оказалось, что мой яркий сон был ложным прозрением. Теперь-то я понимаю, что к тому времени я уже изменила свою жизнь. Уже приняла правильное решение — и сделала болезненный, но нужный выбор. Я получала научную степень по психиатрии. Да, было тяжело, да, я влезла в ипотеку, но не надо было мне ничего бросать. Это Нил решил, что я слишком умна, чтобы быть психиатром. Что уж говорить про нас, скромных психологов, ухмыляюсь я. Нил уговорил меня сменить психиатрию на бизнес-администрирование и пойти работать в Шваб. Примечание банковская брокерская корпорация в Сан-Франциско. Конец примечания. Я только потом поняла, что у него просто очень сильное предубеждение против психиатрии. Короче говоря, через несколько месяцев после нашей встречи я бросила психиатрию и поступила в школу бизнеса. Какая жалость, ты была бы отличным специалистом. Жаль тебя там не было, отговорил бы. Я бросаю взгляд под стол, носки ее туфель направлены в мою сторону. А еще я хотела детей. Да, помню, целую араву. Так вот, этого не будет. Мне жаль, говорю я, не знаю, к чему она клонит. Мне тоже. Я могу иметь детей. Но я вышла замуж за Нила, он даже слышать о детях не желал. И когда я забеременела, сказал, что дети нам помешают, потому что мы в договоре. Тут до меня вдруг доходит, что на собраниях договора никто ни разу не говорил о детях. Ты хочешь сказать, что ни у кого в договоре нет детей? У некоторых есть, у большинства нет. Это что, против правил? Не совсем. Однако Орла говорила, что дети осложняют отношения между супругами. Но это же будущие члены договора. Вовсе не обязательно. Если родители в договоре, Это не значит, что детей туда примут автоматически. И вообще договор интересует брак, а не дети. Если есть только муж, значит, любишь его одного, а с детьми все сложнее. «Ты пыталась выйти из договора?» — спрашиваю я прямо. Джоанна усмехается. «А сам-то как думаешь? Сразу же после аборта я собрала всю волю в кулак и пошла к адвокату» чтобы подать на развод. Нил сообщил об этом в договор. Меня тут же вызвали и ткнули носом в список моих прегрешений. Угрожали, что если я разведусь, то потеряю дом, работу, репутацию. Сказали, что заставят меня исчезнуть. Абсурднее всего, что Нил совсем не хотел вступать в договор. Он вообще не любит никакие организации. Но к тому времени, как мы получили посылку от бывшего соседа Нила, Я уже жалела о том, что вышла замуж, и договор показался мне спасением. Но я и уговорила Нила попробовать. Мы попробовали, и почему-то у меня все пошло наперекосяк. А вот у Нила, наоборот, в договоре его все любят. Я даже и не удивилась, когда ему позвонила сама Орла с предложением войти в Североамериканский региональный комитет. Региональный комитет? Джона окунает хот-дог в кетчуп, я замечаю, что маникюрт у нее красивый, но кожа вокруг ногтей и больших пальцев содрана до крови. Да, их три. В каждом семь человек. Все три комитета подчиняются кучке людей в Ирландии. Каждые три месяца проводится закрытое совещание. Где? По-разному. Минимум раз в году в Ирландии, иногда в Гонконге, иногда в Фернли. И о чем там говорят?» «Да обо всем», — мрачно отвечает Джоанна. «Потом наклоняется ближе ко мне. Вернее, обо всех». «Я думаю о браслете и воротнике, и о том, что Вивиан и Дейв всегда знали о нас больше, чем мы им рассказывали. Там они и выдумывают новые правила», — продолжает Джоанна. «Ежегодное приложение составляют, читают решения суда, рассматривают апелляции» занимаются всеми вопросами, связанными с финансами и инвестициями, еще изучают дела неблагонадежных членов. Но зачем? Нил говорит, что цель комитета — укрепление каждого брака, любой ценой. А если брак распадается? В том-то и дело, что такого не бывает. Совсем-совсем? Джоанна устало качает головой. «Тебе ведь говорили, что в договоре не случается разводов». «Она придвигается так близко, что я чувствую запах кетчупа у нее изо рта». «Так вот они не врали, Джейк. Только они не сказали, что браки в договоре все-таки иногда заканчиваются». «Не понимаю». «Фернли плохо, просто погано. Но это еще можно пережить, если настроиться. А правила мне даже нравятся». Обязательные свидания, подарки. Но от Джоанны исходит какая-то невероятная, почти безнадежная тоска. Доказательств у меня нет. А если бы и были, я не должна ничего говорить. Как-то раз, когда комитет собирался в Сан-Франциско, мы обедали с Орлой. Только мы трое. Она, Нил и я. Я впервые ее увидела. Нил сам выбрал мне наряд и велел не задавать Орли никаких личных вопросов. Это несмотря на то, что мне это все эти годы задавали кучу личных вопросов. И в анкетах, и на встречах с кураторами, и во время допросов Фернли. Они это называют проверка лояльности. «Твои показания еще и записывали?» Джоанна кивает. «Когда я сказала Нилу, что меня беспокоит то что Орла могла слышать записи моих ответов во время таких проверок, он не стал этого отрицать. Сказал только, чтобы во время обеда я вела себя как можно лучше, и чтобы в основном молчала и слушала, что говорит Орла. «Ну и как она тебе?» «Обаятельная и в то же время какая-то отстраненная. То слушает с интересом, то смотрит будто бы сквозь тебя. Мне очень не по себе становилось». Джона говорит и говорит, все сильнее отходя от темы. По ее описанию Орла получается совсем не такой, какой я ее представлял. На фотографиях в интернете она кажется дружелюбным, умным и совсем не страшным человеком. Ну, как добрая тетушка или любимая школьная учительница, которую всю жизнь вспоминаешь с теплотой. «Ты сказала, что браки в договоре все же иногда заканчиваются. Что это значит?» то, что в договоре не бывает разводов, но много вдов и вдовцов. Что? У меня резко пересыхает во рту. Говорю, как есть. Джоанна нервно оглядывает зал. На лбу у нее выступают бисеринки пота, и неожиданно она идет на попятный. Ну, может, на самом деле в этом нет ничего странного, поясняет она, крутя в руках телефон. Может, я слишком много думаю, как Нил говорит. А может, это все из-за того, что я в Фернли побывала? Я порой туго соображаю. Джоанна, которую я знал, всегда хорошо соображала. Спасибо. Впрочем, ты вообще склонен возводить женщин на пьедестал? Неужели? Странное обвинение сбивает меня с мысли. Ага, подружек, знакомых, коллег. Не хочу показаться грубой, но ты, наверное, и в жене своей никаких недостатков не видишь». В ее голосе звучат неприятные нотки. Нет, Джоанна не права. Я восхищаюсь Элис, потому что она достойна восхищения. Я люблю ее, потому что ее нельзя не любить. Я считаю ее красивой просто потому, что она красива. Ладно, говорю я, пытаясь направить разговор в нужное русло. Ты говорила правду Причин может быть множество, скороговорка выпаливает Джоанна. Члены договора всегда в разъездах, в делах. Взгляд ее снова скользит по залу. Мы вообще чаще рискуем. Если бы не были готовы рисковать, не вступили бы в договор. Он привлекает людей определенного склада. Я вспоминаю, как Элис в смирительной рубашке уехала с двумя незнакомцами. Вспоминаю пилота в хрупкой цесне. Причин на самом деле сотни, добавляет Джоанна, будто пытаясь убедить в чем-то саму себя. Причин чего и риск чего? Несчастных случаев. Ну, утонуть, отравиться. Может, это всего лишь совпадение, но в договоре как-то многовато смертей в молодом возрасте. Если кто-то теряет супругу или супруга, он или она быстро создает новую семью с кем-то из договора. Кто, например? Интересно, может ли она чем-то подтвердить свои слова? Знаешь Дэйва и его жену Кэрри? «Конечно. Элис ходит к его раз в неделю. Не знаю. Откуда?» Джоанна лишь неопределенно машет рукой, будто это к делу не относится. «И у Деева и у Кэрри это второй брак. Их первые супруги умерли?» «Да. Много лет назад. Примерно тогда, когда мы с Нилом вступили в договор. Они же молодые еще?» «Да. Они в договоре и познакомились». Прежних супруги погибли с интервалом в три месяца. Мушкери Тони утонул, катаясь на лодке по озеру Таху. Она поежилась. А жена Дэйва Мэри мыла окна на втором этаже у себя дома и упала прямо на каменную дорожку. Ужасно, говорю я, но такое, к сожалению, случается. Мэри не сразу умерла, сколько-то лежала в коме. Через два месяца Дэйв решил отключить ее от приборов. Вен на лбу Джоанны снова запульсировала. «У тебя есть доказательства?» «Смотри, и жену Дэйва, и мужа Кэрри часто вызывали Фернли. Нил сказал мне, что обоих было неправильное мышление. Ходили слухи, что преступлением вменяли самые разные. От умышленного введения в заблуждение и неправильной интерпретации устоев договора до супружеской измены. Я была на свадьбе Дэйва и Кэрри». Они быстро поженились, хотя тогда прошло еще мало времени со смерти их супругов. Я радовалась за них. Мы с Нилом были новичками, и я еще относилась ко всему восторженно и не думала ни о каких совпадениях. И все же кое-что странное я заметила. Что? Ну, все-таки это должен был быть праздник с оттенком грусти. Они оба недавно пережили потерю. И было бы логично, если бы кто-то произнес несколько теплых слов про покойную жену и покойного мужа, ведь все присутствующие были с ними знакомы. Однако Мэри и Тони словно начисто забыли, стерли из памяти. «Сейчас ты обвиняешь договор уже не просто в угрозах, это убийство». Джоанна отводит взгляд. «Перед тем, как я увидела тебя на вилле, Карина, произошло еще кое-что». За несколько месяцев до вас в договор вступила одна пара. Элли и Эллен, хипстеры из округа Марин. За девять дней до собрания на Карина их машину нашли рядом со Стинсон-Бич. Я пыталась выспросить подробности у Нила, но он молчал. В газетах тоже ничего не было, они просто исчезли. Джейк вскоре после того, как Элли и Эллен вступили в договор, Нил сказал нечто странное, что они пришли с Ника двору. Не знаю почему. Приятные люди. Ну, может быть, Эллаин немного фривольно вела себя с чужими мужьями, но ничего серьезного. Ну, одевались они своеобразно, но медитациями увлекались, что с того? А когда они исчезли, я вспомнила про Дейва с и про все браки внутри договора. Я даже слышала, что если в договоре сочтут кого-то постороннего угрозой для пары, то в отношении этого человека будут предприняты определенные меры». Джоанна сидит, откинувшись на спинку стула, и потягивает лимонад. О чем думает, непонятно. Рядом с нами мать и двое детей едят китайскую еду. Детишки хихикают над печеньем с предсказаниями. Я смотрю на телефон Джоанны, лежащий на столе между нами. «Джейк, они просто исчезают», — говорит она, перебирая пальцами руки. не еле заметное, но она выдает, что Джоанна на взводе. Каждый раз, когда ко мне приходят новые пациенты, я первым делом пытаюсь понять, какие они в обычном состоянии. Все мы переживаем разные эмоции, мы то взволнованы, то спокойны. Подростков вообще качает туда-сюда, как на качелях. Я всегда пытаюсь понять, как себя ведет человек в нормальном состоянии. Только так я буду знать, когда он особенно заведен или наоборот подавлен. Так вот, тут Джоанны нормальное состояние никак не вычисляется. Ее явно мучает тревога. Я хочу понять, откуда идет этот страх и что стоит за ее словами. Порождение ли они больного воображения, или ей можно верить? Я с беспокойством гляжу на телефон на столе. Вдруг Нил узнает, что мы виделись. Джоанна потирает пальцами ладонь. раньше они у тебя были короткие, я касаюсь длинного гладкого ногтя. Нилу нравится. Она растопыривает пальцы, будто модница, демонстрирующая маникюр. Безымянные пальцы у нее длиннее указательных. Говорят, есть связь между длиной пальцев и склонностью к супружеской измене. Согласно одному вполне авторитетному исследованию, если безымянный палец длиннее указательного, то человек предрасположен к неверности. Это как-то связано с уровнем тестостерона. Помню, когда я это прочитал, то сразу же посмотрел на руки Элис. К счастью, у нее безымянные пальцы короче указательных. «Мы должны опасаться за свою безопасность». Джанна на мгновение задумывается. «Да. В договоре никак не могут составить мнение о тебе, и это их нервирует. С Элис все проще. Она им либо нравится, либо нет». И то, и другое, возможно, плохо для тебя. Что же мне делать? Будь осторожен, Джейк, не выделяйся. Ни с кем не спорь. Не давай им повод думать и тем более говорить о тебе. Пиши вместо того, чтобы сказать. Говори опытом, когда можешь. А еще лучше просто кивай. И ни в коем случае не попадай в Ферндли. Джоанна берет сумочку. Мне надо идти. Подожди, говорю я, я еще хотел спросить... Мы и так слишком долго тут сидим. Выйдем по отдельности, уходить через другую дверь. Я показываю на телефон, который по-прежнему лежит между нами на столе. Эта штука меня нервирует. Джоанна смотрит на телефон. Если бы я его отключила или оставила дома, было бы еще подозрительнее. Мы можем встретиться снова? Нет, это плохая идея. Не встретиться еще хуже. В последнюю пятницу месяца? Постараюсь. В следующий раз не бери с собой телефон. Джоанна уходит. Я смотрю, как она идет через зал фудкорта. На ней туфли на высоких каблуках. Это так не похоже на Джоанну, которую я когда-то знал. Наверное, и каблуки тоже нужны, чтобы угодить Нилу. Брак — это компромисс. Так гласит второй раздел кодекса. Я сижу в футкорте еще 10 минут, прокручивая в голове услышанное. Не знаю, что и думать. Когда я пришел на встречу, то надеялся, что будет одно из двух. Либо мы дружно пожалуемся друг другу на все эти правила и наказания, либо станет понятно, что у Джоанны проблемы с психикой. Может, у нее правда паранойя? И у меня тоже. Однако паранойки-то боятся несуществующих преследователей. Я снова делаю круг по торговому центру. Я еще не купил подарок для Элис в этом месяце. В одном из отделов нахожу симпатичный шарфик. Мне нравятся шарфы на Элис, хотя она их и не носила раньше. Ярко-голубой будет ей к лицу. Уже в трамвае я достаю шарф из пакета, пробегаю пальцами по гладкому шелку, и мне становится стыдно. Когда я в первый раз подарила Элис шарфик, она сказала, что он ей очень нравится, но надела Только когда я попросил. Со вторым и с третьим было то же самое. Может, я ничем не лучше Нила, навязываю ей то, что нравится мне. Я запихиваю шарф обратно в пакет и оставляю его в вагоне. Элис уже сколько раз шла мне навстречу. В чем еще мы вынуждены уступаем друг другу?